Двутонский крест Руслан Мельников от автора. Этот роман, какпрочем, и вся последующая серия фантастический, а по сему на стопроцентную историчность претендовать не может. Отрицательные персонажи, описанные в книге, в частности Конрад Мазовецкий, его сын Казимир Куявский, товарная супруга малопольского князя Лешко Белого Грымыслава Луцкая и прочие, на самом деле имеют мало общего со своими прототипами реальные исторические личности, скорее всего, были совсем другими людьми. Магистр тевтонского ордена Конрад Тюринский, возможно, вовсе не замыслял широкомасштабного крестового похода на восток. Повторяю, возможно, утверждать это наверняка тоже было бы несмотрительно. Замок в Гужевере вочно польского рыцаря Освальда Добжинского авторские вымыслы, как и многое другое. В том числе и книжна о Глайде Краковская. Казимира Куевского не убивали в битве при Легице. А Хан Каиду, по разным источникам Каиду и Хайду, был не единственным предводителем татаро-монгольских туменов, вторгшихся в Польшу. Вместе с ним войска кочевников вёл хан Байда. Но вот участие в походе на запад Русичей действительно подтверждают некоторые косвенные данные как и то, что в Легницкой битве было применено пороховое и возможно примитивные отравляющие оружие.